Глава сороковая В течение десяти лет Ива Палацу ухитрялся вести двойную жизнь, о которой никто даже из самых близких ему людей и не подозревал. Максу Хорненгу, чтобы это выяснить, понадобилось менее 24 четырех часов.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 И началась задушевная беседа. Счет из бокалейного отдела Амичи, счет из салона красоты Сергио, что на вилла Кандотти, костюм голубого цвета от Анжела, цветы от Кардуччи, два вечерних платья от Эрен Голицын, обувь от Гуччи, дамская сумочка от Пуччи, счета за коммунальные услуги —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 — Шестерых детей. — Естественно. Э, — Вы утверждаете, что его дом находится в Алгеата? — Верно. — Но он платит также и за квартиру на Вио-Монтаминаю. — Да. — Значит, есть два его — Нет. — Один. Но имеются две семьи. Три дочери от законной жены, трое сыновей от Донателлы с Полини.